Глава седьмая «Негоден в пищу, лишь брат по крови» Светлана Покатилова «Был черный тоннель, и ревущее за спиной пламя, и темнота впереди. Пути не видно, да и есть ли путь? Лишь слабое дуновение, иногда касающееся лица, указывает. Нет, не дорогу. Этот умирающий ветер говорит, что есть еще куда бежать. А война, наступающего огня, хохочет. «Беги!» «Тебе есть от чего убегать!» Так было, когда уходило сознание. Вместо разума включались инстинкты, и самый главный, основной, брал контроль над телом. Выжить. Любой ценой. Если любой, значит, нужно убивать. Чутье обострялось невероятно. Зверь слышал людей. Слышал, как кровь бежит по их жилам. Слышал. Он слышал жизнь. Чужую. «Чужие жизни нужно забирать себе». Чтобы выжить. Любой ценой. Он вырывался из бреда и понимал, что ищет оружие. Хотя бы карандаш, не обязательно даже заточенный. Оружие, а еще способ открыть дверь. Дверь мешала выйти к живым. Ускользая из-под контроля разума, тело пыталось спасти себя. Прямолинейно, бесхитростно, отыскивая самый простой и эффективный путь. К людям. На это уходили силы. Обычные физические силы. Когда их запас исчерпывался, возвращалось сознание, и зверь доползал до койки, давая зарок удерживать себя в своей реальности. В своей, а не в той, куда затягивало сумасшедшее желание жить. Не получалось. Стоило телу получить передышку, и все начиналось сначала. Зверь умирал, но ему было смешно. Все не как у людей. Те теряют сознание от слабости, а он из-за нее приходит в себя. Потолок над головой качается. Холодно. Ледяные иголочки смеха пугают больше, чем рвущийся по тоннелю огонь. И снова не получается удержаться. Снова распахивается впереди непроглядная тьма, а за спиной гудит, дышит жаром. Больно. В последний раз он осознал себя у дверей. Сидел на полу, прислонившись к стене, и бессмысленно разглядывал верхний угол дверного щита, вырванный из пазов. В здравом уме проделать такое ему было бы не под силу. Толстый упругий пластик выгнулся наружу, перекосила всю дверь. И слава богу, что перекосила. Только поэтому она и не открылась. Вставать сил не было. Так что зверь сидел и отвлеченно прикидывал, каким образом он сумел разблокировать запертый снаружи замок. Ведь как-то сумел. Иначе запорные язычки, еще те язычки, 10 сантиметров стали, не позволили бы даже пошевелить дверь. «Хорошо еще, что она откатывалась в сторону, как на кораблях. А то ведь выбил бы. Дури-то хватает». «Дури-то у нас хватает», — вспомнилась с ленивой усмешкой. «У нас ума не хватает». В оригинале было сказано как-то иначе, но дело не в том. По уму следовало сказать Готу, чтобы привязал спятившего сержанта к койке. «Да как следует. Тут банальными наручниками не отделаешься». Для зверя и в здравом рассудке не составляет труда любой сустав в любую сторону выкрутить. А уж когда о работе мозга речи не идет... Кстати, думал бы головой, может, и вышел бы. Всего-то дел, дверь в сторону катнуть. А вот сейчас все, заклинило намертво. Если у Гота хватит ума ставить искореженный щит, как есть, зверю уже не выбраться. У Гота ума хватит. Гот он вообще умный. Интересно, сколько прошло времени?» Если верить хронометру, на исходе третий день. Если верить собственным ощущениям, миновалось десяток вечностей. Вроде было какое-то там врожденное чувство времени. Где же оно делось, родимое? Протаренным маршрутом койки. Главное что? Главное на ноги встать. Потому что даже самому распоследнему зверю не пристало перемещаться на четырех конечностях. Все-таки сапиенс, пусть и не хома, все-таки прямоходящий. А от животного, которое не сапиенс, любого разумного отличают только количество амбиций, зачастую необоснованных. «Бред, бред, бред!» Значит, тоннель вот-вот откроется. И что еще измыслит возмущенное подсознание? Разумом зверь понимает, что силы нужно беречь и тратить их на бегство, только на бегство. Поиск добычи — непозволительная роскошь, потому что добыча недоступна. Разумом — да, а тело само себя убивает». И огонь все ближе. Сейчас очень хочется стать таким же, как все люди. Ага. И сдохнуть тут же, потому что обычный человек только это и может. Темнота. Рев пламени. Жить. Люди. Люди совсем близко. Два шага. Или три сразу за дверью. Еда. Жизнь. Год. Нельзя убивать. И вместо тоннеля стена впереди. Ох, как оно с разбегу-то... На мгновение пламя настигает, волосы скручиваются от жара. Но тут же, рывком, прочь из замороченной тьмы в холодный сумрак реальности. «Спасибо тебе, майор!» — вытащил. «Ты рядом ведь, так? Ты там, в коридоре. Что ж, подивись на дверь. И подумай хорошенько. Может, и вправду следовало убить зверя. Пока еще была возможность. Возможности сейчас есть. Но успеешь ли ты, Дитрих фон Нарбе?» Монтаж не то чтобы застопорился, но продвигался значительно медленнее. За те два дня, что зверь был в кратере, там собрали треть паутины. За следующие два не сделали и половины от этой трети. Пендель докладывал о результатах таким тоном, что впору было ему сочувствовать, а не понукать. Он делал все, что мог. И работали его люди хорошо. Темп выдерживали. Нормальный рабочий темп но за время жизни на Царцее работать в нормальном темпе еще никому не приходилось. Отвыкли. Сейчас, впрочем, уже можно было не спешить. Спасать никого не надо, все живы, все здоровы. Все. А зверь не в счет. Вот уж о ком беспокоиться не стоит. Он выкрутится сам, если выкрутится. Еще бы спросить с него за все сложности, что по его милости возникли. Как прикажете объяснять бойцам, по какой причине сержанта заперли в его собственном жилом отсеке, да еще и запретили кому бы то ни было даже мимо проходить. Год ничего объяснять не стал. Командир, он и есть командир. Его право требовать объяснений, а не давать их. Такула насела. Как это он сам сказал? Да мало ли что он сказал. Ему и здоровому верить нельзя, а уж больному... Господи, у меня в голове не укладывается. Можно подумать, у нее раньше зверь в голове укладывался. Ула слегка не в себе после того, как ее пациенты из мертвых восстали. Ее понять можно. Всех понять можно. Сами воскресшие не помнят ничего. Лонг припоминает смутно, что «да, зверя видел». И все. Тот ему велел спать. Лонг заснул. Масса ценной информации. Вопросы, вопросы. Покореженная дверь на одни ответит, а другие спровоцирует. «В этот пластик из пушки стрелять можно». Кстати, если действительно из пушки, дверь примерно так и покорежится, с одного выстрела. Вторым-третьим ее, скорее всего, вышибет. Но у зверя-то пушки нет, он это руками учинил. Зачем? Он каким-то чудом разблокировал замок, а потом, вместо того, чтобы просто открыть дверь, вырвал край щита из пазов и сам перекрыл себе путь наружу. Честно говоря, жуть берет. Что же там такое сидит за этой дверью? все еще человек, да абсурда не человек, или продолжение, или не было. Вот и пойми его. Зверь делит все на правильно и неправильно. А в какую категорию отнести самого зверя? Он-то в этом отношении придерживается совершенно определенной точки зрения. А Гота кидает из стороны в сторону. Отбрось эмоции, майор. Вот в этом вы со зверем схожи. Просчитался он. Бывает же. Верится с трудом, но это все-таки больше похоже на правду, чем предположение, что зверь сознательно пошел на риск ради чего-то спасения. Рационалист хренов. Четверо лучше, чем один. И даже сейчас он исходит из тех же соображений. Страшно представить, что мог бы натворить тот, который сейчас и дверью. Стрелять надо на поражение. Лучше в голову. Здравая рекомендация, если забыть, что совет этот зверь давал в отношении себя самого. Лучше, конечно, что-нибудь одно. Либо однозначно расставленные приоритеты «Моя жизнь важнее всего», либо предупреждение «Убей, пока я не убил». Но со зверем что-нибудь одно никак не получается. Убийца. Пилот. Чувством верить нельзя». Но на удивление мало трезвой расчетливости в растерянной, чуть смущенной улыбке. «Я люблю ее, Год. Все другие машины спят, им все равно». Амурена проснулась. Она стала сильнее, но теперь ее так легко обидеть. Чувствам верить нельзя. Год поверил тогда, а потом неловко было вспоминать о собственной доверчивости. Стыдно. «Все другие машины спят, а Мурена проснулась». Если зверь лгал, то чем объяснить странности в поведении? В общем, странности, что происходили с Муреной. Если тогда он говорил правду, если он действительно был открыт перед лицом неба, значит, он лгал в последние дни перед тем, как улететь в кратер. Чему верить? Зачем он делал это? «Потому что чувствам верить нельзя», — напомнил себе Год. «Потому что зверь читает мысли, ну или почти читает». И потому, что он уверен, садиться в машину можно лишь с чистым сердцем. Неважно, что ты несешь, добро или зло, двойственности в тебе быть не должно. А ты тяготился собственным недоверием, Дитрих фон Нарбе. Говорил одно, думал другое. Знал, что зверь знает, и знал, что он знает, что ты знаешь. Самое мерзкое, что зверь ведь даже не удивился. Воспринял все как должное. Господин майор наконец-то изволил посмотреть на землю, забыл о собственном обещании всегда смотреть в небо, о боях над морем, о том, сколько раз зверь спасал драгоценную майорскую шкуру. Господин майор наконец-то изволил испугаться. Все правильно, поигрались и хватит. А вот то, что у майора остатки совести никак угомониться не хотят, это проблема. Майор из-за своей совести взорваться может к чертовой матери потому что небо его такого не примет. Сам он свои проблемы решить не может, значит, помочь нужно. и помог, по-своему. Стал тебе, господин майор, отвратителен, гаже, чем костыль, помнишь? Если он умеет располагать к себе, логично предположить, что он может отвращать. Зверь ошибся. Не в готе, в себе самом». Они свались он, взяв на себя слишком много, переоценив собственные силы, и сейчас уже почти закончена была бы паутина. Лагерь бы перенесли в найденное Джокером безопасное ущелье, и ты улетел бы год с чистым сердцем, без всякой двойственности, еще и чувствуя себя благодетелем из-за великодушно подаренной убийцы недели. Целой недели. В глазах зверя это и вправду роскошный подарок. Чего ты желаешь ему сейчас? жизни Счастливой жизни пока не обложат со всех сторон, не затравят собаками, не посадят на цепь или смерти легкой смерти ни человека, ни зверя даже, невообразимой какой-то твари, которая рвется на свободу, чтобы убивать. Он не открыл дверь, не открыл потому что, потому что не знал, как она открывается. Разум презирающий даже намек на эмоции и безрассудная сила. Открытый замок и выломанная дверь. Вот он, зверь во всем своем великолепии. Банальное утверждение, что все люди разные, в его лице обрело вызывающее подтверждение. Кстати, еще несколько подобных атак, и дверь не выдержит. Менять ее сейчас рискованно. Кто его знает, может, тварь внутри не настолько безмозгла. Точнее, может быть, у зверя сейчас период здравомыслия. В этом случае он как раз ремонта и ожидает. Как не жаль, но придется поставить в коридоре часового. Со станковым лучеметом? Идея богатая, но для лучемета места мало. Лучше с тяжелой винтовкой. Посменно пулю крутого башку и синего. А смогут они выстрелить? В зверя? Что, майор, трудно с детишками. Все они безукоризненно выполняют приказы. И ни разу не было в лагере проблем с дисциплиной. За исключением того случая с фюрером. Умирать мальчики пойдут, не задумываясь. А убивать? Их ведь не стрелять в людей учили. Защищать. Зверь сам, кстати, не сомневался в том, что стрелять будут. Видимо, у него были на то причины. Год провел ладонью по выгнутому пластику. Попытался представить себе существо, которое сделало это. Зверь не мог. Просто не мог. Значит ли это, что там внутри сейчас не зверь? Вполне возможно. То есть абсолютно невозможно, если опираться в предположениях на привычный набор аксиом, но со зверем этот набор себя не оправдывает. Вот зараза!» Гот отвернулся от двери и направился к выходу из корпуса. Едва заметно улыбнулся. «Основная проблема со зверем не в том, что непонятно, чего от него ожидать. Проблема в том, что от него все всегда чего-то ожидают. И ты, майор, единственный, кто ждет равно плохого и хорошего». Все другие ни о чем плохом даже не помышляют. «Значит ли это, что ты умнее всех, Год? Предположение приятное, но, увы, раз на раз не приходится. «И вообще у меня такое чувство, что я здесь совершенно бесполезна», сердито сказала Ула. Мрачно проводила взглядом Крутого, который отправился сменить пулю на боевом посту. «Зря», — Год пожал плечами. «Они выбрались поужинать на свежий воздух, на немецкую скамейку». Вообще немеченный в лагере попахивало как-то слишком ощутимо. «Ты в самом деле думаешь, что крутой или Пуля будут стрелять?» — поинтересовалась Ула. «У них приказ. Там сейчас совсем не зверь, да?» Она привычно забралась на скамейку с ногами. «Интересно, те, кто его ищет на земле, хоть чуть-чуть представляют, с чем они могут столкнуться?» «Думаю, как раз они и представляют. Это не наши проблемы». «Да?» Улопотливо заглянула снизу вверх. «А ты сам его не боишься?» «Пока он заперт, нет». «И никто не боится», — она кивнула. «Странное дело, Дитрих. Я вот разумом понимаю, разумом, хотя, казалось бы, посмотри на дверь эту несчастную, и без всякого там разума все ясно. Бояться надо, но ведь не боюсь». «Чего бояться, пока он за дверью?» «Да я вообще не боюсь, понимаешь? Ты, между прочим, единственный, кому зверь оставил свободу выбора». «То есть...» год нахмурился. «О чем ты?» Ула поставила миску на колени и задумчиво прикусила вилку. «Я так и думала, что ты не заметил», — сказала, поразмыслив. «Мужчины странно устроены, не видят того, что на поверхности. Знаешь, на что это похоже? Как будто ты единственный здесь, кто неприкосновенен. Со всеми остальными он поступает, как ему заблагорассудится. Не экспериментирует, не думай. Эксперименты здесь я устраиваю». Он просто заставляет человека жить так, как нужно. Как зверю нужно. А в отношении тебя пустил ситуацию на самотек. И как будто ждет. Что ты выберешь?» Ула снова примолкла, подбирала слова. «Вы оба странные», — сказала наконец. «Я ведь говорила уже, что какой-то гранью вы безумно похожи. Мне сначала казалось, что зверь подстраивается, он умеет. А потом я поняла, что ничего подобного». С кем угодно, только не с тобой. Долгая пауза. Длинные тени расползаются по земле. Думать не хочется совершенно. Я сказала как-то, что вы двое — уникальный случай в истории армии. Чтобы пилот и десантник стали друзьями... — Он пилот, — отрезал фон Нарбе. — И вы не друзья, — кивнула биолог. — Ты хоть не смеешься. А зверь меня на смех поднял. Так обидно. Это он тоже умеет. Чувствуешь себя дурой, и сказать-то нечего. Сейчас я понимаю, почему он смеялся. Ула бросила взгляд на жилой корпус. Но тогда я понятия не имела, насколько зверь может быть опасен. Для него само понятие дружбы под запретом. Оно ему недоступно. Объяснять это Уле год не собирался. Бесполезно. Она так же, как все другие, пребывала во власти иллюзий. Пусть. Так, наверное, даже лучше. Ему просто деваться некуда. Она вздохнула. Вот он и выстраивает отношения с людьми, полностью держа их под контролем. Чтобы пока он человек, все было хорошо. А как только появляется то, что сейчас, все оставалось хорошо. Для него. Только для тебя почему-то сделано исключение. Спорим, случись что, и пуля не сразу решится выстрелить. Полагаешь, это подходящая тема для спора? Да нет, это и так для наглядности. А вот ты будешь стрелять, не задумываясь потому что на тебя магия не распространяется. Странно, Год. Если кто его бьет зверя, так это единственный человек, которого сам зверь считает неприкосновенным. Ты же понимаешь, — сказал Год как можно мягче, — что в нашей ситуации его мнение ничего не значит. Он опасен. Он особенно опасен именно потому, что никто его таковым не считает. Знают, но не верят. Как ты. Я понимаю, — Ула пожал плечами. Но мне нужно было проверить свои предположения, действительно ли ты волен выбирать, или это просто так кажется. Проверила. Да, в случае чего буду прятаться за твою широкую спину. Она хмыкнула, окинув гота критическим взглядом. У зверя, правда, плечи шире, но прятаться за него я тебе не советую. Разберемся, Ула грустно улыбнулась. Мне сейчас, кроме тебя, допиженно и поговорить не с кем, с образцами разве что. «С ящерятами?» «Ну да». «Я с тобой отдыхаю», — честно признался Год. «Ты у нас самое независимое звено. Приказов отдавать не нужно, в рекомендациях ты не нуждаешься. Работа твоя мне по большому счету непонятна. Появляется редкая возможность поговорить на отвлеченные темы». «Как сегодня?» «Ну...» — Год приподнял брови. «Насчет сегодня не знаю». «Слушай...» Ула уже встала со скамейки, но присела обратно. «А ты сам что о звере думаешь?» «А я не знаю», — Год вздохнул. «Двойственное чувство. Слышала о таком?» «Это когда твоя теща разбивается на твоем болиде?» «Что-то вроде. Одно могу сказать. Относиться к зверю никак у меня не получается. Не тот человек. Тебе-то это зачем?» «Не зачем. Просто вдруг стало интересно. «Спокойной ночи, господин майор». Спокойной ночи, госпожа Экнахталь. Улы сделала Книксон, Год щелкнул каблуками. Патрульные, гаты, восставшие из мертвых петля, вытянулись, когда командир проходил мимо. Патрульные. Хорошие бойцы, когда нужно отбивать атаку снаружи, а изнутри не хотелось бы оказаться единственным человеком, способным убить зверя. Не потому, что убивать не хочется, хотя не без того, конечно, а потому, что неизвестно. Сколько людей погибнет, прежде чем получится убить?